Павел начал писать, но написав "милостивое государыня Перепетуя Петровна", остановился. "Позвольте мне вам продиктовать", сказал Владимир Андреевич. "Сделайте одолжение". Кураев начал. "Давишний ваш поступок, выходящий из всяких границ приличия, поставляет меня в необходимость попросить вас немедленно удалиться из моего дома, в который ни я, ни моя жена в противном случае не можем возвратиться, опасаясь скандалезных сцен, столь неприличных и невыносимых для каждого образованного человека. Павел написал и тот же час отправил это письмо к себе на дом. Бешметьев еще часа два сидел у тестя, допили всю бутылку, Припадки нежности Павел дал слово Владимиру Андреевичу отказаться от своей мысли о профессорстве и завтра же начать приискивать себе должность. Возвратившийся слуга донес, что Перепетуя Петровна по получении письма тотчас же уехала. Павел, возвращаясь с женой домой, обхватил ее сверхобыкновение за талию и начал целовать. Оставь, пожалуйста, завтра Бахтиарова у нас обедать. Он такой милый, так любит тебя. Оставлю, душа моя, оставлю. Чего я для тебя не сделаю? Хоть это, знаешь, для меня? Что такое? Так, ничего, горько немного. Вот какие глупости выдумал. Приехав домой... Они застали священника, который соборовал старуху.